Великой жатва. Твой плач утонет в шуме, по виду не репах контрастных движений. Мир медленно входит в систему суждений, и флюсы закрыты, и ветер не дует. А надо подняться до самого верха, до самого яркого уровня света, где время бездонно, и небо без клеток. Е сердце от радости даётся смехом. Аж оно всё ближе, проходит всё уже. И кто-то наотмах бьёт в сердце. Послушай, как жизнь в ручейках самых крохотных дышит. Как тихо во имени цветения видишь.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 До тех времён, пока с картин не слезет краски в темноте и проежится другой рассвет, другие письмена на коже и силы даст цветущий кедр проснуться нам однажды всё же. То всё чётно, то плохо. То чума, то холера. То есть свет, то есть тьма. То есть Бог, то нет Бога. То есть мир, то нет мира. То есть тьма, то есть совесть. То есть мы, люди, то есть. То есть чёрные дыры. То есть радость, то горе. То есть маски, то лица. Он вот бы всем заразиться безупречной любовью. Он вот бы всем заразиться на планете здоровьем. Тускнеет свет и лучей на кронах. Тишь. Вечер. Тень скользит по склонам, и слышен легкий шепот моря. мир или ссора Хотело б рыский пляшут волны укрыть катовы лаской плечи глотая влагу ветер шепчет путь мис конец идём рядами в гуще снов наследники великих судеб туда где утром нас разбудит однажды звон колоколов идём вперёд по зоне снов стирает усклый цвет на коже и всё прекрасней и моложе становимся творя любовь идём по краю берегов золотаносно сечения и всё сложнее погружение И всё слабее слышен зов. А мы плывём по водам смерти и жизни в жизнь, заря словами, чтобы заглянуть однажды в память, чтобы себя увидеть в свете. Из потока непрерывных течений перехожу, поднимаясь всё выше, к тем изумрудным таинственным нишам верхних ступеней ограничений. Тихо иду, напряжение скинув. Плещется волна у ног непрестан. Время, ты кажешься сверху мне странным и привлекающим к кружевом приму. Ты привлекаешь присутствием классов с переходными оценками взрослых. А путешествия с выходом в космос, неприкосаемой денежной массы и старикатаний. А заёрнатые в лоскуты ручной работы после снега Взлетают на вершины сны Во время быстрого разбега И попадают в жизнь театров Из суеверий и эмоций Где вместо круга циферблаты Что путешествуют за солнцем Объединенные в любви На всех написанных полотнах Во времена достойных тьмы Они меняют ежегодно Уснувших зрителей своих И погружаясь в новый взрыв Я искаюсь до предела. Сны объявляют то и дело начало и конец и кры. Я шла по пустыне одна эти джунгли. Несли в своём чреве палящее солнце, ни ветра, ни сини, лишь жёлтое небо, лицо мне палило лучами на вылет. Я в солнце искала тени постели, хоть капельку тёплого, близкого к всплескам, объятий хнетски, волны после бури, хотя бы какая-то тусклый зерень. Я шла по пустым хромасом у ксыгрик, почти что не слышно за голосом тих Не ласковых красок, не прежнего ветра, лишь шой стрелов в плеке от компьютерных игр. А разве это плели между нами горячим солнцем на пределе? Нас осыпали жемчугами и слали холода с метелем. Мы уходили дальше в полночь от звезд центрального светила, где только сны и только горечь, а нам летать в ночи без крыльев. Мы проявились в круге первом, мы опустились в зарождение, мы сотворили это тело, когда стемнело.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 Я стал его поднимать выше крыш и вишне увидела тысячи выше скользящих по городу розовой тени. Здесь снова пасмурно и дождь И пепел от огня. А где-то, где сезонов нет, Ты ходишь по воде. Одна волна, другая светом. Куда ни глянь, повсюду волны. А ты идешь в одеждах света По невесомости безмолвно. А я с утра в своем саду Концерты слушала деревьев. И ноги обнимал мне клевер. Мне хорошо здесь, но я жду. Я жду, когда сойдет любовь. в своём сиянии на землю и там, где был недавно север, открои двери рай се мной. Он ко мне явился и любовь ту безусловную. на нашу не похожую искрящейся радокой живой даю истинаилась ею тоже и по мне звучали все колокола земли и расширялась до границ сиренной и столько было там внутри любви и столько радости от встречи с абсолютно совершенным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 А за кулисами жизни и знанку чем бы ни тешить толпу лишь бы манки детям хватало да заелись для взрослых мне так хочется к чистому небу Прикасаться и кладить рукою, И встречаться с дождями по средам, И с туманом с утра над рекою, Города обходить выходные, Где-то за полночь, чтобы не видеть, Дрессировщиков в тени живые И в шуршащие руки на нитях. Мне в четверг после дождиков встретить Доброту, что так долго в народе Почиталось, во-первых, А в-третьих, мне так надо В Бермудские воды опуститься, при встать и подняться и послушать биение пульса пирамид добоюсь да не добраться не проснуться разбуженное солнце Крыта росою. Утро прохладно, ни ветра, ни шума. Я так любила бродить здесь босою, юной. Я так любила разглядывать травы, из васильков и ромашек букеты по дом приносить для себя и для мамы. Летом я так любила плести себе косы чуть ниже талии в шёлковых лент. Что ты молчишь? И где аплодисменты? Оси Северь не помнить, улицы тех городов, где всегда мы каждое утро смехом делились и поднимались до неба без крыльев, где мы под песню встречали рассветы и принимали от света подарки синь и ветер. Ты помнишь, как жарко было в тех странах великих когда-то? Северный ветер, ты знаешь, что время тёмного века закончилось утром. можно опять подставлять свои лица солнцу другому и ждать встречи с чудом тишина кто-то бродит за дверью слышен скрип половиц Я закрыла глаза и уткнулась в подушку и попала в сады. И увидела розовых птиц на опушке. И увидела сказочный терем. Теперь можно уснуть. Не страшны мне ни тени, ни сии. Я тянусь, мне легко. Рядом кукла лежит, это Маша. Я её обнимаю, смеюсь. Мне нисколько не страшно через снеги проходить и под шурых портьер. Засыпай, сладким сном. Я там с мамой на облаке белом. Ни конца, ни начала, ни света, ни тьмы. Не торопится время. в руках тишины. Где-то в дальних мирах сделать первый свой шаг, чтобы первую Еву создать из ребра, чтобы землю наполнить детьми, чтобы Ра согревал желтым пламенем хрупкий наш мир миллионами лет и лучами светил, чтобы Ева в стихи собирала слова, чтобы свет по вселенной под сердцем несла. Мне дошно, где выход? А выход за дверью? Ищу, по дороге считая потери. Не вижу, не чувствую. Значит, так надо. А двери смотри, а не всюду. Досадно. Я знаю, ты можешь. Включи свое зрение. Смотри на предметы. Они — это звенья великого чуда по имени детства. Меняем плиту. Ещё выход в сеатце. А в этом мире столько чуда, столько разностей во взглядах, у разных в школах, разных классов не дышать. С тобой я рядом. Я закрываю глаза, вдыхаю этих звуков очертание и свои раскинув руки во все стороны, роняю капли радости на землю и плету узоры из радок в эту жизнь и это время. Свет твоих раскрытых крыльев греет душу мне сегодня. Я смеюсь и радуюсь в этой с призываемым любовью. Люди этой маленькой планеты Створки вашей жизни распахните Посмотрите внутрь и помолчите Удержите музыку и свет Обойдите стороной запреты Невесомость и настройщик будет рядом Обратитесь, он поможет Если надо, подобрать для сердца инструменты Вырыйтесь из клеток, где так тесно Выйдите из замкнутого круга. Загасите пламя Каллиуги. Совершите свой полёт над песной. Я чувствую прохладу звуков. И влажный сон твоих вибраций, чуть различимых в стенах утра. Ты есть мой повод просыпаться. Ты есть моё прикосновение к высокому. Зажжённой спичкой ты просто жирист, просто пение других миров и необычных. Я принимаю твои коды, я раскрываю твои знаки и поднимаюсь вверх, под своды небес в берёзовой ропахе. И тишину несу в подарок. Транзитное время состоял квинце солнца. С утра начинает вести нас по кругу причин и средств двухслойных зарубок. за кадром, с пометкой «Руками не трогать», с припиской, что можно попробовать сердцем до них дотянуться и сдвинуть за совы готовых событий на башнях, где совы миры охраняют небесных селекций. Круги на полях – это только начало движения жизни по лётному полю со скоростью света и выходом сольным божественных душ к маякам. В тёмных залах, с мозаикой в окнах, с картинами истин, с тенями в разные стороны света, и там, за туманом за уединением где-то, материй в плотных, мы учимся жизни.